Постой, вещала мне странница от своего места, постой и подойди ко мне. Я врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. Какие бельма, сказала она с восклицанием. Некая невидимая сила нудила меня идти пред неё хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие. — На обоих глазах, Бельма, — сказала странница, а ты столь решительно судила всем. Потом коснулась обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобно роговому раствору. — Ты видишь, — сказала она мне, — что ты был слеп и слеп все совершенно я есмь истина всевышний подвигнутый на жалость и нанием тебе подвластного народа не спаслал меня с небесных кругов да от жену темноту проницанию взора твоего препятствующую я сией исполнила Все вещи представятся дней в естественном их виде взором твоим. Ты проникнешь во внутренний сердец. Не утаится более от тебя змея, крыющаяся в излученных душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество». которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы, их призови себе в друзей. И сжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлощенными одеждами, они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. Един раз являюсь я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде, но я никогда не оставлю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевший их вокруг и вдящий, денно, ночно, стоглазно воспрещает мне вход воный. Если, когда проникну сию сплоченную толпу, То, подняв бич гонения, Все тебя окружающие тщатся Меня изгнать из обиталища твоего. Бди, убо, да паки не удалюсь от тебя. Тогда слови саласкательство, Ядовитые пары издыхающие Бельма твои паки возродят, И кора, светом непроницаемая, Покрыет твои очи. Тогда слепление твое будет сугубо, Едва на шаг один взоры твои досизать будут. Все в веселом являться тебе виде будет, Уши твои не возмутятся стенанием, Но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на листья отверстую душу, Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервы осязательности, вострепещи теперь за таковое состояние.